Шура попридержала кавалера, мечтательно глядя вдаль, пророчествовала и вздохнула. «Мы будем вместе! Будем! Только не сейчас!» И вдруг всхлипнула. «Ты хоть обними меня! Скажи хоть! Жди, малшура, Жди после победы!» Лёшка сжался в себе, примолк. Он слишком много знал на крайнем севере,